Глава 23 В антураже бескрайних купольных потолков небесного цвета и каменных стен я чувствовала себя как дома. Вся эта роскошь производила неизгладимое впечатление величия и стати. Однако главным триггером для меня стала реакция гостей на мое появление в торжественном зале. То, что я не осталась незамеченной, — это факт. Все, от прислуги до высокопоставленных особ, Разглядывали мой наряд с восхищением, перешептывались, обсуждая каждую деталь крылатого платья. Я же с удовольствием купалась в лучах славы, которая выгодно подсвечивала моего проводника в виде Сазара. Конечно, хотелось видеть рядом с собой совсем другого мужчину, но Хрон держался особняком, направив все свое отцовское внимание на дочь. И это правильно. Рядом с лучезарной красавицей Лурой, То и дело коршунами кружили кавалеры. Но мне было немного обидно. Разговоры с Сазара уже начинали откровенно раздражать. Рот у парня не закрывался ни на секунду. «С минуты на минуту появятся молодожены», — указал дракон на высокий постамент с шикарно накрытым столом для двоих. Вокруг горели свечи и стерились по каменной лестнице, завораживающей пламенной змейкой до самого центра зала. Они огибали величественную статую изумрудного дракона с расправленными крыльями и угрожающей приоткрытой пастью. Вдруг промелькнула мысль, что я была бы не прочь увидеть какого-нибудь ящера живьем, а еще лучше прокатиться на нем по воздуху. «Сочувствую Дергону. Иногда судьба бывает несправедлива, подбрасывая дракону такую истину, как Аэшма. Толстая и страшная». Боюсь представить, какие у них будут дети. Шепнул мне на ушко Сазар, чем выбесила окончательно. Я пыталась быть приветливой и славной с этим под лицом. Но всему есть предел. А Эшма прекрасная девушка, и моя любимая клиентка лорду Дергону. Очень с ней повезло. Не потерплю подобных высказываний в сторону чудесной пары. И плевать, что самого лорда я никогда не видела. «А вас же, Рис Сазар, ходит немало лесных слухов, с намеком на то, чья бы мычала». И он сразу распознал в моей хмылке подтекст. Выдали бегающие подлые глазки. В остальном же он был непрошибаем. Продолжал сражать меня своей обворожительной драконьей улыбочкой. «Не стоит верить слухам, драгоценная Миральда!» Коснулся тыльной стороной своей горячей руки мои щеки, и на глазах у всех блеснул желтыми глазами. Я же специально не отстранилась, когда заметила, что на нас смотрит Хрон. Захотелось проследить, как Эол на это отреагирует. Но он отвернулся и продолжил говорить о чем-то с матерью. Непробиваемая скала. Права была Сицилия, когда уверяла, что он мужчина с холодным сердцем. «Когда узнаете меня поближе...» «Ага, знакомый ящер, а одна уже узнала поближе так, что из дома сбежала. Наивный мальчишка, не догадывается, что его чары на меня не действуют. Но само то, что он так открыто флиртует с образами Ральды, наводит на некие выводы. Кабель, это ни к чему. У тебя, мальчик, плохая кредитная история». Я отстранилась, и в этот миг раздались фанфары. В конце зала появились молодожены, и мое сердечко замерло, когда я увидела Эшму в моем платье. Боже, как она красивая и стройна! У всех челюсти поотваливались, включая моего драконьего спутника. А я широко улыбалась, довольная проделанной работой. Зациклила внимание на женихе и едва сдержала смех. «Господи!» Мелкий худосочный дрыщ, волосенки еще эти сальные с длинной челкой. Не молод даже по меркам драконов, по крайней мере, на вид. Да леди ту, по сравнению с ним, королева. На женщину, что стояла в первом ряду и пялилась на невесту, я сходу обратила внимание. Та самая злючка свекровь. Таких я заверсту чую. Но даже она обалдела от нового образа Аэшмы. «Наш план сработал. Всех умыли». Первыми захлопали гости, которых я одевала для торжества. Они сбились в стайку и выгодно выделялись на общем фоне. Замечу без скромности, что остальные гости выглядели верхом безвкусицы. Руку мастера ни с чем не перепутать. А пиком моего удовольствия стали слова, произнесенные невестой после долгих поздравлений родных. Аэшма указала на меня рукой и поблагодарила за свадебный наряд, на что народ отреагировал аплодисментами. А я присела в реверансе и послала девушке воздушный поцелуй. Головокружительный триумф, состояние сильнейшего счастья. Я не помню, когда в последний раз испытывала нечто подобное. Хотелось кружиться, танцевать и смеяться, но по традиции следовало занять места за столиками. Сазар сходу потянул меня в круг своей родни, а я не растерялась и села рядом с хроном. В итоге вышло, что по другую сторону от моей руки примостился гаденыш Сазар, а как раз напротив расположилась грымзавакири. Прямо ностальгией накрыла. Вспомнилось, как мы сидели в сердце гнезда за одним столом и решали мою судьбу. Чудом избежала тогда брачной ночи с красавчиком. Бог уберег а то загнобили бы старушку всем семейством. Зато теперь я красива, молода и успешна. Интересно, как все в жизни с ног на голову может перевернуться. Я больше не чувствовала себя пылью под сапогами драконов и ничуть от них не зависела. Щепотка удачи, талант и упорный труд – рецепт женского счастья. Прислужник наполнил мой фужер кроваво-красным вином, а разносчик расставил первые блюда, от которых исходил дивный аромат. Но есть я не спешила. Покоя не давал пристальный взгляд Вакири. «Необычное у вас платье, Эмиральда!» Сдержана, но даже она высказала восхищение, что не могло не радовать. «Я как раз хотела обновить гардероб. Приходите вместе с сыном». «Моя ассистентка обязательно выделит вам окошко вне очереди». Не успела я договорить, как Хрон прыснул со смеху, извинился и закашлялся. Судя по недопониманию на лице бывшей свекрухи, я сделала вывод, что Хрон и словом не обмолвился о том, кто теперь на меня работает. «Благодарю. Мы обязательно посетим вашу мастерскую». Оскалилась Вакири. И сынок ее в этом поддержал, закивав. Черт, я точно должна при этом присутствовать. Пропустить их встречу это преступление. Вы не пожалеете, вклинилась в разговоры Лура. Миральда способна воплотить в жизнь любую фантазию. Я преклоняюсь перед талантом прекрасной леди. Та же странно, что она до сих пор не замужем, посмотрела на меня девушка с хитринкой в глазах, а потом резко перевела взгляд на отца. «Я польщена. Спасибо за столь высокую оценку моей работы, Риса, но я от того и не замужем, что нет времени на поиски жениха». Хохотнула, и драконы за столом подхватили всеобщее веселье непринужденного разговора. «Оно и не нужно. Достаточно всего лишь раз выйти в свет, как сегодня, чтобы познакомиться с достойным мужчиной». Выгнулась Вакири, как нежная кошечка, намеком пропихивая мне сыночка, которого надо как можно скорее женить, чтобы избежать брака с истинной бабулькой Ореллой. И я хорошо помнила подслушный разговор Хрона и Лунаса. Отец Сазара четко дал тогда понять, что женит сына в ближайшие дни любой ценой, чтобы холостым в их семейке остался только дядюшка Хрон. И я стыдливо отвела взгляд от Сазара и пригубила вина. «Вакири!» «Не смущай леди Миральду, она и без того окружена повышенным вниманием сегодня». Вдруг вмешался Хрон, и я четко распознала нотки раздражения в его голосе. «Неужто лед тронулся?» «Не желайте прогуляться в саду и подышать свежим воздухом?» Поднялся он с места и протянул мне руку. «Ура! Хотелось ликовать от радости. С огромным удовольствием!» Приняла я приглашение дракона и вышла из-за стола, чтобы как можно скорее покинуть это змеиное кодло.